Глава девятая. Белая ночь. Помню, Ленька однажды спросил меня, «Костя, а какие это бывают белые ночи?» Рассказал ему. Он опять спрашивает, «А когда бывают белые ночи, тогда дни наоборот черные?» Такое вымудрить мог только Ленька в шесть лет. Но теперь его слова попадали, как говорится, в самую точку. «Белые ночи» начались от Енисейска, Черные дни, как вы знаете, даже чуточку раньше. За сутки родина отмахала еще четыреста километров. Делала остановки на пристанях в Ярцеве, в Ворогове. О них рассказывать нечего. Постояли, дали гудок, подняли якорь и снова пошли. А теперь мы подплывали уже к знаменитым корабликам. На часах время ноль-ноль. На небе ни солнца, ни луны, ни звезд. Откуда же берется белый, удивительный свет? В школьных учебниках есть объяснение этому, даже с рисунками, схемами, чертежами. Но когда в такую прозрачную полночь ты один стоишь на палубе, запрокинув голову, а рубашка и волосы у тебя мокрые от росы, и ничего другого на реке не слышно, кроме стука дизеля и шипения пены от винтов за кормой. Никакие схемы и чертежи, На ум тебе не идут. Ты видишь просто, что все небо сияет само, будто его сплошь заволокло тонким светящимся облаком, чуть поголубее к югу и вовсе не имеющим цвета на севере. Говорят, белая ночь — это когда газеты можно читать. Не спорю, но к этому только прибавлю. Белая ночь — это когда с бы уходить никак не охота. Так будет от Енисейска до Курейки, до самого полярного круга. А там конец белым ночам, пойдут уже солнечные ночи. Прежде корабликов нужно проплыть щеки. На реках чаще бывает так. Один берег крутой, либо даже обрывистый, с гнездами ласточек и стрижей, а другой обязательно низменный, заливной, в зарослях тольников и черемухи. Случается, что река забирается в горы, и тогда с обеих сторон над нею стоят темные дремучие леса где нибудь на повороте она ударит в гору своим могучим плечом срежет смоет землю и выступят тогда обнаженные скалы быки всяких утесов гранитных быков на эннисеи хоть отбавляй но такое как щеки и на енисеи только один раз встречается здесь река пробила даже можно сказать пропилила горный кряж сделала себе в нем узкий прямой проход и вот Стоят две высоченные каменные стены из красного и желтого гранита, точно по отвесу, а Енисей течет между этих каменных щек, течет и, похоже, с опаской оглядывается, а вдруг граниты сомкнутся, зажмут его в клеще. А на самом выходе из щек и стоят кораблики. Сильно стиснут горами здесь Енисей, но два скалистых острова как раз посредине реки все-таки поместились, Смотреть с любой стороны, высокий, красивый корабль тащит за собой на буксире другой, пониже барочку. Нос у переднего кораблика острый, подъемистый, с площадкой, на которой стоят якорные лебедки. А дальше, как полагается, всякие палубные надстройки, еще выше рулевая рубка с капитанским мостиком, дымовая труба и даже мачты из сухих прогонистых лиственниц похоже кораблики еще и на два каменных айсберга. Это может быть потому, что глубина реки здесь непостижимая, просто океанская. И еще потому, что часто обманывает зрение. Кажется, не Енисей течет, а кораблики плывут, движутся ему навстречу. Недобрый человек или растяпа спалил недавно на обоих островках и по правому берегу Енисея всю тайгу. Правда, растет уже молодая подсада, Но это ведь пока совсем не то. Я помню, какая дикая красота была здесь прежде. Глядишь на берега — темень с жутью гуща лесная. Повыше — лиственницы, сосны, чуть ниже — кедры, ели, совсем над рекой — кудрявенькие березки, осины с листьями-пятаками, размашистые черемушники и дружные, туго наставленные друг другу тальники И повсюду, повсюду — Малинники и рябина, повитая диким хмелем. Все переплелось, спуталось. Упади на тайгу что-нибудь сверху и никак не долетит до земли. Обязательно на ветках у деревьев зависнет. Вернется ли снова все это? На страшенных глубинах Енисея, у щек и у корабликов зимой в ямы собираются осетры двухпудовые и вообще самая крупная рыба. Рассказывают, когда-то был здесь такой случай — Приехали рыбаки, надолбили во льду лунок, сетями огородили самую глубокую яму и давай железом на длиннющих шестах по дну ботать, чтобы рыбу спугнуть, загнать ее в сети. Целый день в клящий мороз работали без передышки, жадность гнала. А подымать стали снасть, не вытащили, пообрывали с у всех сетей. Такая махина навалилась рыбы. Теплоход сверху проносится мимо корабликов в какие-нибудь две-три минуты, а люди готовы не спать всю ночь, только бы поглядеть на такую красоту. Не все люди, конечно, а любители природы. Другим так все равно, что по Енисею плыть, что по грязной луже, было бы в ресторане пиво. Я никогда не спал у корабликов, даже если проплывали мы их самой темной ночью, в дождь, в осеннюю пургу. В любую погоду они хороши и в памяти у меня их словно бы целый альбом накопился. Больше всего люблю я смотреть на них под осень, когда по очереди бывают уже и полная темнота, и белый рассвет, и малиновое утро. При первых лучах особо прекрасны кораблики. Вода вся огнями пылает, и на ней комьи пены то красным, то розовым, то белым лебяжьим пухом на солнце отсвечивают. А пены этой как лилей кувшинок на тихом лесном озере. Кружатся, кружатся под скалами в водоворотах. В расселенных утесах звонкие ручейки прыгают, а в других местах едва лишь слезятся на камне. И там тогда остаются оранжевые длинные полосы. Вообще столько красок играет и на реке, и на скалах, и на вершинах деревьев, что тебя прямо кидает в какую-то счастливую дрожь. Между прочим, В белую ночь кораблики тоже хороши, но выглядят они суровее, строже. На вахте сегодня со мной Петя, Петр Фигурнов. Что полагалось, помыли, надраили, и делать больше нам нечего. Петя отправился полоскать швабры, а я хожу по верхней палубе, любуюсь на берега, запрокинув голову, разглядываю белое ночное небо. А самого все тянет почему-то мимо машиной каюты пройтись. Вспоминается горячая золотая дорожка, которая в Красноярске вела от ее окна примехонько на столбы. Теперь по реке от ее окна никуда дорожек нет. С Фигурновым никак не ладится дело. Он мне опять отрезал. Не лезь со своей дружбой. Ты обидел меня. Ну и все, для ясности. Я сказал, что меня он обидел не меньше. Но я могу попросить у него прощения, если он любит это. Петя сказал, что он это не любит. — Тогда, — говорю я, — чего тебе еще нужно? — Ничего. Время нужно, чтобы перемололось, ежели перемелется. Такой уж характер. — А ежели не перемелется? — Ну так тогда и останется. Потом я много раз с ним еще заговаривал, но кончал Петя всегда одинаково. — Не могу. Не прошло еще. Рано. В эту вахту мы с ним работали вместе. Честно помогали друг другу но молча. Может, и с вами такое бывало. Ожесточится сердце, и вот хоть ты что не отходит. Вот пример. В нашем доме молодожены живут. Хорошие люди, веселые, добрые. По вечерам поют, хохочут, танцуют под патефон. И вдруг что-то там произойдет между ними. В квартире у них сразу наступает тишина. И это дней на пять, на десять. Вымалчиваются оба, «Хотя по-прежнему выходят вместе на работу и даже под ручку в кино». «Об этом я вам сейчас рассказал только потому, что как-никак скучно на ночной-то вахте, и особенно в белую ночь. Так вот с товарищем ходить бирюками». «Впрочем, ведь и день вчера для меня не был легче. Я не зря в начале этой главы вспомнил Леньку с его мудрым вопросом насчет черных дней и белых ночей. Один только разговор с Шахворостовым, чего стоит. А потом репетиция». Вообще-то, правду сказать, вся самодеятельность наша была больше выдумкой Васи Тетерева для галочки в отчете, чем для развития талантов. Попробую срепетировать и показать всю программу, когда то один, то другой матрос на вахте. Но все-таки, конечно, если каждому как следует подготовиться, не теперь, так зимой на отстое, в клубе, можно было бы хорошо выступить. Вы тогда спросите, чем же мне не понравилась эта затея? Да тем, что Марк Тумаркин был назначен режиссером, а его указаний никто не слушался, даже при том условии, что у Марка мать бывшая артистка. Это раз. Два. Тем, что читал я Маяковского стихи о советском паспорте, очень плохо. Орал, а не читал. Все смеялись, и Маша смеялась. А Шура вызвалась помочь мне их отрепетировать и стала сама читать эти стихи. Голос у нее против моего как самая нижняя струна на гитаре против самой верхней. А слова прямо насквозь пронизывают тебя. Любопытно получается. Про бюрократизм, к примеру, она выговорила строчку так, будто действительно она волк, возьмет и выгрозит. Мне показалось, будто я слышу, у Шуры щелкнули зубы. Насчет мандатов сказала с каким-то презрением. Пальцем даже не пошевельнула, а вдруг я увидел, как она их со стола сбросила. «Чертей с матерями вовсе замяло, а я на чертей больше всего нажимал». Зато слова «но эту» — так она вылепила, что, не поверите, почувствовал я у себя в руках краснокожую паспортину. Словом, не стихи прочитала Шура, а полную картину нарисовала, как Маяковский гордо нес свое звание гражданина Советского Союза. И я обозлился на Шахворостова. Зачем он высмеивал таланту Шуры? и, главное, понял, какой бесталанный оболтус я сам. 3 Тем не понравилась репетиция, что Фигурнов читал на память рассказ «Поженились» какого-то Евгения Стрепушечкина, в котором вышучивается парень один, увлекся случайной знакомой и потерял чудесную девушку, своего лучшего друга. Рассказ не смешной и неправильный, потому что в жизни все бывает как раз наоборот. К примеру, у нас с Машей. А Маша почему-то настояла. Сказала, Евгений Стрепушечкин в программе обязательно должен быть. Четыре тем, что сама Маша взялась разыграть какой-то скетч. И ясно с Леонидом. Правда, первый предложил это он, но ведь Маша могла и отказаться. Могла бы спеть одна «Позрастали стежки-дорожки». От этой песни у меня на глазах всегда прям слезы навертываются. В общем, этот рейс мог бы быть превосходным, как и все мои прежние рейсы по Енисею. Если бы... Вот тут-то и штука. Что если бы? Стою у окна Машиной каюты. Тихо. Наверное, спит. Хотя и удивительно, природу она очень любит. Будет потом сожалеть, что проспала кораблики. И потянулась рука у меня, сам не знаю как, стукнуть в окошко. Прислушался. Вроде бы шорох. Что-то спросила Маша. И снова тишина. Я стукнул еще. И вдруг вижу, с мостика спускается Леонид. От лесенки ему только сюда. В другое место идти некуда. Капитанская каюта на противоположной стороне. Не знаю, как поступили бы вы, а я ушел, прямо-таки убежал, раньше, чем Леонид понял, почему я здесь. Вы представляете картину? На мой стук Маша подымает жалюзи, а под окном мы с Леонидом, как два испанских кавальера. Быстренько-быстренько завернул я на корму. «А, мой союзник?» В плетеном кресле сидит опять тот же, со шрамом на щеке, инженер из экспедиции. Нога закинута за ногу, кисти рук сцеплены на колени. «Тоже природой любуемся, молодой человек?» «Я на вахте», — говорю ему. «И как-то вовсе не до него мне». «Ах, вот как! А мне давеча показалось, что к Енисею ты очень неравнодушен». «Енисей-то пуще всего на свете люблю я». «Ну, вот это уже через край». И глаза у него стали какие-то озорные. Тянет меня за руку, не дает пройти. Усаживает в пустое кресло рядом с собой. «Не беги! Сядь!» Ночь-то какая чудесная, только для влюбленных. «Да, Енисей!» «А я так полагаю, парень, что для тебя сейчас не Енисей лучше всего на свете, а девушка одна!» «Ошиблись вы, — говорю, — нет у меня такой девушки». «Ну-ну, не верю. Сам видел вчера» как ты вспыхнул, когда товарищ твой отозвался о ней неуважительно. «А ты Енисей!» «Для меня вот Енисей действительно теперь вся отрада в жизни». «Спросишь, почему?» Он задумался, поскучнел, и это сразу как-то отозвалось и во мне. Понимаете? Одинаковым настроением. Мы сидели рядом, оба молчали, но было это как самый душевный разговор. Мне вставать уже не хотелось. Сам не знаю как, а я угадывал. Чем-то полюбился я этому инженеру. Он тихонько перевел дух, подтянул меня поближе. Да, вот так, парень. Жили-жили счастливо, а потом... Пришла смерть в семью мою. Один раз, второй, третий, да и в четвертый. И остался парень я один в свои шестьдесят два года. Не всех сразу безглазая скосила, а то и мне бы не выдержать. Перенес. Живу. Потер ладонью лоб, и опять глаза у него повеселели. «А хороша штука — жизнь, и молодость, и любовь. Для меня в моей молодости самым драгоценным в мире была моя девушка, потом жена. Для нее текли и все реки, и солнце светило. А у тебя разве не так?» Показалось, испытывает он, проверяет меня. «А работа?» — говорю, «производство». «Что работа?» «Дорогой мой!» Как легко работалось мне тогда. О, вот тогда я действительно мог сдвинуть с места горы. Для нее, для нее. Ах, какая это великая сила, любовь. По-вашему, опять говорю, любовь прямо сильнее всего. Для нее, для нее. А, по-моему, тут для Родины. Для государства прежде всего должен работать и жить человек. Бурлит вода за кормой. Утесы с боков все теснее сдвигаются. Лицо у инженера сделалось усталое, и руки обмякли, сухие, длинные, на коленях лежат. «Вот как! Оказывается, поймал тебя, Иван Андреевич, молодой товарищ на Наславе, поправил старого большевика. Забыл ты, выходит, родину. На девушку, но любовь ее променял». Потрогал свои седые подстриженные усы. «Ехал парень по Красноярску я в автобусе». И вот кондукторша, тем пассажирам, у которых нет мелочи, продает билеты кругленько по рублю, хотя проезд стоит, скажем, только 45 копеек. Нет-нет, в карман себе разницу она не откладывает. Честно отрывает на рублевку билеты и разъясняет. «Граждане, платите без сдачи. Не можете? Ну, я не виновата. У меня тоже мелочи нет. Бесплатно вести вас я не имею права». «Не шумите». Если вы против тарифа сейчас переплачиваете, так эти деньги, к вашему сведению, идут не мне, а государству. И ведь, знаешь, притихли пассажиры. Ну разве жаль отдать родному государству полтинник? Хотя, ты сам понимаешь, государство не возьмет со своих граждан даже одной лишней копейки. В этом и смысл, один из важнейших принципов нашего государственного строя. А вот такие правоверные кондукторши именем государства – Отбирают у нас очень многое. Отбирают порой даже то, что является целью существования самого государства, то есть наше счастье. Те основы, из которых складывается честная и чистая, общественная и личная наша жизнь. Вот ты сейчас противопоставил любовь, семью, человеческое счастье, родине, государству. Парень, да ты знаешь ли, что такое любовь? Да ты читал ли об этом? К примеру, хотя бы у Энгельса. Или ты только слушал кондукторшу из автобуса? Прошлый раз ты мне заявил, что на всю жизнь останешься только рядовым матросом. И тоже ради государства. Неправильно ты понял, парень, свои отношения с государством. Как тут сразу скажешь, прав он или не прав? Старый большевик, инженер, жизнь повидал. Да и вообще умница. Притом Энгельса я действительно не читал. Но, может быть, так отдельные цитаты... Так они были совсем не к нашему разговору. «А что к нашему?» У энгельса вместе с Марксом о го сколько написано!» «Попробуй все прочти». Так что насчет своих отношений с государством... «Пожалуй, правду, — сказал Иван Андреевич, — ничего я не знаю. Просто не представляю. Живу, работаю, душе полная свобода. Чего еще? Будто и ясно, а из всех этих мыслей и слов, как на токарном станке, формулу не выточишь». В общем, вид у меня был, наверное, довольно-таки глупый. И, наверное, Иван Андреевич понял, что я вовсе запутался. «Ты, — говорит, — парень, не жди от меня пунктов и параграфов. Ну их к черту! Мне параграфы эти в инструкциях надоели. В общем, скажу я тебе мимоходом, молодежь сейчас почему-то больше, чем мы, старики, любит разговаривать формулами. Вижу, вот и ты ловишь старика. Ждешь моей формулы насчет родины, государства, любви». «Под какими, дескать, пунктами, номерами я все это расставлю?» «Друг мой, не будет номеров. Все это единое, цельное. Неужели ты сможешь сказать любимой девушке «Ты самая лучшая в мире после нашего государства»? Или «Я буду любить тебя, но меньше Родины». Вот ведь до чего можно дойти с такими формулировками, как у кондукторши из автобуса. «Гляжу я на тебя, парень, и твердо знаю». Никогда не станешь ты предателем Родины. Крепка и сильна у тебя любовь к ней. Верно и другое, не изменишь ты и любимой девушке. А, впрочем, не потому ли ты и номера подставляешь, что считаешь, девушка не Родина, не государство, ей изменить можно. Затопил меня Иван Андреевич своими мыслями. Куда тут с ним спорить? А он тихонько локтем толкает меня в бок, показывает. «Посмотри». Вон там двое у перил. О чем, думаешь, они разговаривают? И как? Параграфами? Формулами? А вы знаете, кто там стоял? Но гуднул тонкий короткий гудок. И я ничего не ответил Ивану Андреевичу. Побежал. Сигнал вахтенному матросу подняться на мостик, в рубку. А ночью с десяти часов вечера и до четырех утра всегда капитанская вахта. С тех пор, между прочим, с Иваном Андреевичем разговора у меня больше не было. Встретимся, разойдемся. Он не останавливал, и мне почему-то стало даже казаться, на том все дело и кончилось. Вошел я в рубку, жду. Впереди уже кораблики открываются. Белая надпись у самой воды на скале. Как не сорвался в реку тот, кто писал. И куда только эти любители надписей не взбираются. Впрочем, я-то сам взбирался еще и не на такие утесы. За рулем Марк Тумаркин. Иван Демьяныч сбоку стоит. Я еще не видел, чтобы Иван Демьяныч сидел. Говорят, что он на вахте вообще никогда не садится. Жду. Пусть первым заговорит капитан. А сам думаю, почему он опять вызвал меня, когда теплоход проплывает через самые интересные места. А он вдруг поворачивается, спрашивает. «Барбин, ты сколько раз видел кораблики?» «Не знаю, Иван демьянович говорю, — не записывал. Если от пеленок счет начинать, ну, может, раз сто двадцать». А я вот пятьсот семнадцатый раз проплываю. И тоже не записывал, просто помню. Как-то само по себе напечаталось в памяти. Речнику полезно иметь хорошую память. Видишь лопу кораблика, а на нем белую отметину. Вижу. Ну так скажи, какой, по-твоему, сейчас уровень воды в проточке между корабликом и барочкой? Стал я в тупик. Что я, бакинщик здешний, что ли? Проточку эту хорошо помню. По виду своему она интересная, словно бы отрубила барочку от кораблика. Вода из нее точно под прямым углом в главное русло вливается. А глубина какая? И зачем это Ивану демьяновичу Все равно по той проточке не только пароходы. Катера даже никогда не плавают. Но, чувствую, отмолчаться сейчас мне тоже никак нельзя. Да, пожалуй, метров шесть с половиной. Понял я. Стрелял наугад, а попал в цель, хотя и не в самое яблочко. Чешет пальцем подбородок Иван Демьяныч. «Так, а за рулем ты стоял когда-нибудь?» «Случалось в прошлом году, — говорю, — когда на буксирном плавал я. Раза четыре на тихих плесах ставил меня капитан». «Ну хорошо, становись». Отстраняет Марка Тумаркина. «Что делать? Берусь я, а сам будто умер». И дыхания нет, и глаза стекленели потому что стал я за руль как раз в тот момент, когда нос в нос Родина шла на самый кораблик. Дать руля круто, свалить теплоход влево. Мерещится мне, боком на скалу нанесет. Только слегка подправить поможет ли. Успеет ли теплоход от скалы отодвинуться? Вовсе ведь близенько. Как это мне руль отдали в такую страшную минуту? Не знаю, случается ли с вами так, что самый сильный страх, когда перегорит, все каким-то особенно простым и ясным делается. Со мной случается. Вдруг потеплели руки, дыхание свободно прорвалось, и живая слеза из глаза выкатилась. Вижу, перед корабликом вода взбугрилась, и влево от скалы бьет сильная струя, боковой снос теплоходу. И еще, вовсе не нос в нос, сближаемся мы с островом а тут действительно похоже, как управляемый корабль, вроде сам отворачивает вправо. И, наконец, возле своей руки чувствую я руку Ивана Демьяныча. Стало быть, на волосок только я ошибись, и он сейчас же поправит мою ошибку. Тогда я спокойно уже, плавно, начинаю отводить родину влево, беру в расчет боковой слив воды от скалы. Вот вы, если никогда не стояли за рулем, не знаете, как на это время... Срастаешься с теплоходом. Чувство такое, руки твои вдруг налились огромной силой, даже будто не руки стали они, а тросы. Тянут туги рули. Как человек подтягивает на воде собственное тело. И вот все больше я поджимаю рукоять штурвала, слышу, как потрескивает стопорная собачка, и понимаю, дело правильно. Плывет родина как раз туда, куда поплыл бы и я своим живым телом. Скалы мелькают вовсе близко от правого борта. Но это ничего, знаю, здесь суда проходит и всегда близко к самому острову. С берега спорхнула какая-то голубая печушка, камнем ударилась вниз и снова взмыла кверху, уселась на мачту. Ну — Ну-ну, прокатись, только смотри, засидишься, уплывем далеко, тогда тебе придется помахать своими короткими крылышками до родного гнезда. Нет, сидит себе, чистит клювом перышки. А воронты оказывается, тоже любишь считать. Перевел я глаза на воду, на берега, глянул вперед. Будто и впрямь капельку с курса я уклонился. Разъехались створы. Но такой уж черт сидит во мне. Обязательно тянет всегда на дыбы подняться, заспорить. Тем более, что Иван Демьяныч со мной вроде без строгости разговаривает. И я в ответ ему сказал примерно такое. «Птичка всего одна была, сосчитать ее недолго». И, между прочим, совсем не ворона. А кораблики я провел хорошо. Сказал, и тут же задним умом подумал, ну и влепет мне сейчас Иван Демьяныч. Но капитан вроде ничуть и не рассердился. Только знак мне сделал, отойди от штурвала, а Марку Тумаркину стань на свое место. Позвал меня за собой. Вышли мы из рубки. Небо нежным светом так и сочится. Над горами справа ленточкой горит желтизна, и где сквозь вершины сосен проблескивает густой багрянец. От теплохода на воде лежит и скользит вместе с ним темная тень. «Ну вот, помаленьку, Барбин, ты с ней становишься», — говорит Иван Демьяныч. «Придется к тебе иначе подойти, чем я сначала думал». «Что же тебе сказать?» «Все теперь точно проверено. Сажали незаконно пассажиров, вы двое». «Ты прошлый раз отказался? Шахворостов тоже отказывается». А против факта, как говорится, не попрешь. Люди вам деньги платили. Кому именно в руки давали, не имеет значения. По житейской логике делили вы их пополам. Стало быть, и следует вздуть вас обоих. Но есть тут заступники у тебя. Говорят, втянул в это дело его шахворостов. Сам я сейчас убедился. Хорошая, речная у тебя душа. А вот в голове, черт знает что, зайцы скачут. И вот я так решаю наказать одного Шахворостова. Тебе прощаю. В первый, единственный и последний раз. Оглушило это меня. А потом мысли закрутились, завертелись, как винты у теплохода. Шахворостов отказался. На меня не свалил, а мог бы. Сделать ему это было легче легкого, когда на меня и так уже подозрение у Ивана демьяновича падало. Неужели мне теперь стать свиньей перед Шахворостовым? И еще мысль, кто такой у меня этот заступник? Будто Костя Барбин — хлюпик беспомощный. Не Маша ли попросила? И я не знаю, что ответил бы я капитану, но Иван Демьяныч в это время прибавил. Сын мой тоже говорит, что ты парень просто лишь с ветерком, а Шахворостов — тертый калач. Ага, без Леонида так я и знал, конечно, не обошлось. Заступник. Мне нужно, Барбин, знать все точно. Роль Шахворостова в этой стыдной истории. Ну, и что-то вдруг подхлестнуло меня. Какое-то презрение к разным заступникам. И гордость за себя, что могу я принять удар вместо товарища. Никакой у него роли, говорю. А у самого по спине холодок. Такой же, как бывало, когда я к рулю становился у корабликов. Сотенную с пассажиров взял я, Шахворостов совсем ни при чем. Помолчал капитан. «Хм-да...» «Стало быть, товарища выгораживаешь? Подставляешь себя вместо Шахворостова? А стоит ли?» «Теперь я молчу. Правду, капитан говорит, выгораживаю. Ну а подвести выдать товарища, разве лучше? Если бы он украл или государству причинил убыток. А как же твое комсомольское слово, Барбин? Ты ведь слово давал, что не брал деньги с пассажиров. Забыл?» «Нет, не забыл я». Вся душа у меня протестует сказать капитану «тогда я солгал», а подтвердить, что тогда говорил я правду, значит сознаться «теперь солгал». И надо рассказывать на чистоту про Шахворостова, себя спасать и топить товарища. Но прямо как будто сильным течением несет меня на гряду камней, и как не бейся, куда ни рули, а обязательно на камень напоришься. И вот молчу я, натужно думаю а время между тем летит в холостую. Иван Демьяныч постоял, подождал, а потом пошел в рубку. «Ну что же, Барбин, ты так ты!» «Не маленький, так и запишем». Я медленно-медленно спустился на палубу. В дальнем конце ее по-прежнему рядом стояли Маша и Леонид. Небо цвело горячей зарей, белая ночь кончилась. Начинался опять черный день.